Или доверчивостью, но Селия совершала самую распространенную ошибку добросердечных людей. Она предполагала, что все в точности похожи на нее. Доказательства обратного не находили себе места в ее понимании, как книга по теории хаоса в библиотеке, не имеющей научного отдела. Селия никогда ничего не рассказывала, а без ее показаний. Зачастую невозможно было обвинить в ее несчастьях брата. В результате с момента рождения сестры Кевину Качадуряну все сходило с рук. Я признаю, что в первые годы с Элией Кевин отошел на задний план двумя гигантскими шагами, как Саймон Сесс, и пока я была поглощена маленькой Селией, узурпировал воинственную независимость. В свое свободное время ты с такой готовностью водила его на футбольные матчи и в музеи, что я оказалась перед тобой в долгу, отчего чувствовала неловкость. Зато с расстояния в те два гигантских шага происходящее виделось мне особенно отчетливо. Франклин. Наш сын развивал в себе личностный эквивалент черно-белого пирожного. Началось это в детском саду. если не раньше, но со временем усугубилось. К сожалению, наше представление о людях ограничивается и затуманивается их поведением в нашем присутствии. Вот почему случайный взгляд на любимого человека, просто идущего по улице, кажется таким драгоценным. Так что просто поверь мне на слово. В твое отсутствие наш сын был мрачным, скрытным, И язвительным, не иногда, не в плохой день. Каждый день был плохим, и вот эта неразговорчивая, высокомерная, необщительная персона казалась реальной. Может, то была не единственная, но вполне сформированная реальность. Совсем иначе, Франклин, я чувствую себя такой подлой, будто отнимаю у тебя что-то, чем ты дорожишь. Кевин вел себя в твоем присутствии. При твоем появлении выражение его лица менялось, брови приподнимались, голова вскидывалась, крепко сжатые губы изгибались в улыбке. В общем, его лицо приобретало изумленно счастливое выражение, как лица стареющих старлеток, перенесших слишком много пластических операций. «Привет, пап!» — кричал он. «Как поработал сегодня, пап?» «Сфотографировал что-нибудь потрясное. Новые коровы, пап! Поля, большие здания или дома богатеев?» «Ты расцветал!» — и пускался в описание своих достижений. А он восторженно комментировал. «Классно! Еще одна реклама автомобилей. Я в школе всем расскажу, что мой папа фотографирует для «Олдсмобиля». Однажды вечером ты принес домой новый выпуск — «Атлантик Мантли» и с гордостью показал рекламу «Кол Гейт» с фотографией нашей главной ванной комнаты, отделанной розовым мрамором. «Ух ты, пап!» — воскликнул Кевин. «Если наша ванная попала в рекламу, значит, мы знаменитые!» «Чуть-чуть», — ответил ты. «И клянусь, я обронила». Чтобы стать по-настоящему знаменитым в этой стране, надо кого-нибудь убить. О, не ты один проявлял такую доверчивость. Кевин много лет пускал пыль в глаза своим учителям. Благодаря тебе у меня сохранились целые стопки его школьных работ. Исследователь-любитель американской истории. Ты был семейным летописцем, фотографом и составителем альбомов». Я же считала сувенирами сами события. Поэтому я до сих пор не совсем понимаю, почему выбрасывая при переезде кучу барахла, сохранила папки с произведениями Кевина. Сохранила ли я их только из-за написанных твоим аккуратным наклонным почерком ярлыков "Первый класс"? Думаю, что нет. Я прошла два суда, если не считать предшествовавшие. им события третьим, и научилась относиться ко всему как к уликам. Я так привыкла передавать власть над своей жизнью другим, журналистам, судьям, составителям веб-сайтов, родителям мертвых детей и самому Кевину, что даже сейчас не хочу уничтожать эссе своего сына, как свидетелей обвинения. Итак, сейчас воскресный вечер, и я заставляю себя прочесть некоторые из них. Сознаешь ли ты, что я могла бы продать их, и не дешево? Подобные однодневки продаются на интернет-аукционах за тысячи долларов, как любительские пейзажи Адольфа Гитлера. Их наивная материальность обезоруживает. Крупный бесхарактерный почерк, хрупкая пожелтевшая бумага. Как скучно, — думала я вначале. Я всего лишь узнаю, что он, как послушный мальчик, выполнял домашние задания. Однако по мере прочтения я стала испытывать робкое наваждение, заставляющее тыкать и щупать появляющуюся опухоль или вросший волосок. Я пришла к выводу, что Кевин предпочитал ошеломлять своих учителей не оптимизмом, с которым встречал тебя с работы, а жутковатым отсутствием эмоций. Кевин всегда выполнял указания в точности. Он ничего не прибавлял. И если его за что-то упрекали, то только за краткость. В его работах все было правильно. Изложенные им факты соответствовали истине. Орфография была безупречной. В тех редких случаях, когда учителя туманно рекомендовали использовать более личный подход. Они не могли точно указать, чего не доставало его работа. Авраам Линкольн был президентом. У Авраама Линкольна была борода. Авраам Линкольн освободил афроамериканских рабов. В школе мы целый месяц изучаем великих, афроамериканских американцев. Великих афроамериканских американцев много. В прошлом году мы изучали тех же самых афроамериканских американцев во время месячника афроамериканской истории. В следующем году мы будем изучать тех же самых афроамериканских американцев во время месячника афроамериканской истории. Авраама Линкольна застрелили. «Ты не возражаешь, если я хоть раз заступлюсь за Кевина?» «Всю начальную школу ты и его учителя считали, что ему нужна помощь в самоорганизации. Но я считала его учебные умения и навыки идеально отточенными. С первого класса его работы демонстрируют интуитивное понимание случайностей». отупляющей силы повторения и абсурдных возможностей, нелогичных выводов. Более того, его бездушные декларации не указывают на неспособность овладеть тонкостями литературного стиля. Они и есть его стиль, оточенный со всей изощренностью, свойственной Генри Льюису Мэнкену. «На встречах с нами...» Учителя смущенно намекали, что Кевин, похоже, не вкладывает душу в учебу. Наоборот, Кевин вкладывал душу в учебу, душу и сердце. Стоит лишь взглянуть на написанные им в четвертом классе сочинения. «Познакомьтесь с моей мамой». «Моя мама уезжает в другие места. Моя мама спит в другой кровати. Моя мама ест разную еду». Моя мама приезжает домой. Моя мама спит дома. Моя мама ест дома. Моя мама говорит другим людям ездить в другие места. Другие люди спят в другой кровати. Другие люди едят разную еду. Другие люди возвращаются домой. Другие люди спят дома. Другие люди едят дома. Моя мама богатая. Я знаю, что ты думаешь. вернее, я знаю, что ты думал тогда, что мрачным и отчужденным Кевин притворялся со мной, а с тобой расслаблялся и был самим собой, веселым и жизнерадостным, что все проникающая презрительность его письменных работ скрывает банальный разрыв между его мыслями и возможностями выражения. Я готова допустить, что его сдержано снисходительное отношение ко мне было притворным, даже если отложенная реакция. Вспомним месть за отобранный мною водяной пистолет. Притворной не была. Однако и Бивер Кливер, и оптимистичный школьник были одинаково фальшивы. Кевин походил на игру «Найди монетку» со всеми тремя пустыми стаканчиками. Я только что просмотрела написанное и поняла, каким ужасающе кратким оказался отчет о целых семи годах нашей совместной жизни, тем более, что большая их часть включала Селию. Мне стыдно, мне правда стыдно, но если я могу вспомнить, как мы отмечали каждый из дней рождения Селии. Мои воспоминания о Кевине между его восемью и четырнадцатью годами расплывчаты. О, некоторые отрывочные воспоминания всплывают. Особенно моя катастрофическая попытка поделиться с тобой и тринадцатилетним Кевином. Ты же помнишь, что слишком маленькую целью мы оставили с моей матерью. Восторгами моей профессиональной жизни. Наша поездка во Вьетнам. Я намеренно выбрала эту страну, потому что для любого американца, по меньшей мере нашего поколения, Вьетнам неизбежно означает нечто большее, чем просто поехать куда-то. И какая разница куда? А чужая страна, когда отправляешься в первое заграничное путешествие, часто вызывает подобные чувства, которого Кевину, конечно, было не избежать. К тому же Вьетнам лишь недавно открыл двери туристам, и я не могла упустить шанс побывать там. Однако я допускаю, что ощущение тесной связи, замешанной на чувстве вины перед морщинистыми старыми женщинами в конических соломенных шляпах, могло возникнуть лишь у тебя и меня. В молодости я участвовала в марше на Вашингтон, когда ты... «Пусть безрезультатно пытался завербоваться в армию. Тебя не взяли из-за плоскостопия. Мы встретились через три года после падения Сайгона и подолгу спорили о войне. У Кевина не было подобных ассоциаций, так что, вероятно, несмотря на лучшие намерения, я действительно вытащила его куда-то и какая разница куда. Тем не менее, я никогда не забуду, Острова унижения, когда наш сын, он всегда соображал очень быстро, в Ханое шагал в развалочку, сквозь море велосипедистов, приказывая деревенщинам убираться с дороги. Правда, очень четко всплывает и другое воспоминание, и на этот раз Франклин — неочередной пример врожденного бессердечия нашего сына. Я говорю о тех двух неделях, когда он сильно болел, Ему было десять лет. Некоторое время доктор Голдблад подозревал менингит, хотя мучительная спинальная пункция этих опасений не подтвердила. Если не считать плохого аппетита, Кевин был здоровым мальчиком и так тяжело и так долго болел только в тот раз. Когда болезнь лишь начиналась, я заметила, что он отворачивается от приготовленной мною еды, без презрения. Он смотрел на свою тарелку и горбился, словно признавая поражение. Поскольку он привык, как его мать, сражаться с собственными порывами так же, как и с внешними силами, он постарался впихнуть в себя один голубец из бараньего сальника перед окончательной капитуляцией. Он не затаился, как мученик, в коридоре, а потащился прочь, опираясь о мебель. Его непреклонное лицо обмякло, и взгляд уже не был высокомерным. В конце концов, я нашла его беспомощно свернувшимся в своем кабинете на заляпанном чернилами армянском ковре, и удивилась, что он не сопротивлялся, когда я подняла его и дотащила до кровати. Франклин, он обвел руками мою шею. В спальне он позволил мне раздеть себя. А когда я спросила, какую пижаму он хочет надеть, не закатил глаза и не сказал «мне все равно», а подумал немного и прошептал «С астронавтом! Мне нравится обезьянка в ракете». Тогда я впервые услышала, что ему что-то нравится из его гардероба. Я обнаружила ту пижаму в корзине с грязным бельем, встряхнула ее и поспешила назад. пообещав, что на завтра обязательно ее постираю. Я думала, он скажет, не утруждайся, но услышала, опять же впервые, спасибо. Кевин умиротворенно съежился под натянутым до подбородка одеялом, а когда я сунула термометр между его покрасневшими губами, его лицо лихорадочно пылало, стал ритмично посасывать стекло, словно, наконец, в десятилетнем возрасте научился сосать. Температура оказалась высокой для ребенка, больше 101 градуса, и он довольно замурлыкал, когда я протерла его лоб влажным полотенцем. Примечание 101 градус 38,3 градуса по Цельсию. Я не знаю, проявляем ли мы во время болезни свою сущность или наоборот, однако для меня те удивительные две недели стали отправением. Я присела на край кровати, и Кевин прижал голову к моему бедру. Когда боязнь спугнуть удачу исчезла, я положила его голову на свои колени, и он вцепился в мой свитер. Пару раз, когда его рвало... Он не успевал добраться до унитаза. Я убирала за ним, просила не беспокоиться и не наблюдала самодовольства его памперсной фазы. Он только бормотал, что ему жаль, и, казалось, несмотря на мое утешение, стыдился. «Я понимаю, что во время болезни мы все так или иначе меняемся, но Кевин не капризничал и не томился». Он просто был совершенно другим человеком. Вот так я поняла, сколько энергии и убежденности требовалось ему, чтобы в остальное время создавать того другого мальчика или мальчиков. Даже ты соглашался с тем, что Кевин несколько враждебно относится к своей сестре. Однако, когда наша двухлетняя девочка на цыпочках входила в его комнату, Он разрешал ей гладить его голову влажными ладошками. Селия принесла ему свой рисунок с пожеланиями скорейшего выздоровления, и он не отмахнулся, как от глупости, не выразил, как обычно, пренебрежения, не попросил оставить его в покое, а тихонько пробормотал. «Красивая картинка, Селли! Можешь нарисовать мне еще одну?» Раньше я думала, что преобладающая в нем с рождения эмоция не изменилось. Назови ее яростью или негодованием. Здесь дело лишь в накале чувства. Однако под всеми уровнями ярости я с удивлением обнаружила отчаяние. Он не злился. Он печалился. Еще меня удивило, что Кевин избегал тебя. Может, ты не помнишь, как он пару раз отказался с тобой общаться? Говорил, что хочет спать. Или клал твои подарки, редкие коллекционные комиксы, на пол. Ты обижался и выходил из комнаты. Может, у него не было сил демонстрировать оптимизм ваших субботних игр. Но в таком случае он явно считал тот задор обязательным в отношениях с отцом. Я утешала тебя тем, что дети всегда во время болезни предпочитают общество матерей. Но ты все равно ревновал. Кевин нарушал правила, нарушал баланс, ведь цель считалось считалась моей, а Кевин твоим. Вы с Кевином были близки, он доверял тебе свои секреты и надеялся на твою помощь в тяжелые дни. Однако я думаю, что он избегал тебя именно по этой причине. Твоя настойчивость, твое давление, твоя потребность в нем, твои уговоры, Ваши дружеские отношения были ему не по силам. Ему не хватало энергии не дарить тебе требуемую близость, а сопротивляться ей. Кевин создал себя для тебя. В щедрости его подделки наверняка лежало глубокое и болезненное желание угодить. Но задумывался ли ты, как сильно он мог разочароваться, когда понял, что ты принимаешь обман за реальность. Кевин не мог позволить себе и фальшивую апатию. Ты, наверное, думаешь, что для больного человека апатия естественна. Но нет. Крохотные островки робкого желания начали появляться, как согретые солнцем бугорки суши из отступающего холодного моря. Однажды, когда он пытался сдержать рвоту, Я спросила, чего ему хочется, и он признался, что любит мою густую похлебку из моллюсков, и даже сказал, что предпочитает молочную основу томатной. И еще он попросил поджаренный ломтик кяты, и это при том, что раньше демонстрировал, полное презрение ко всему армянскому. Он сказал, что ему нравится одна из потрепанных мягких игрушек селии Горилла, которую сели. тут же торжественно возложила на его подушку. Словно ее скромному примату была оказана редкая честь. А в общем, так оно и было. Когда я спросила Кевина, чтобы почитать ему долгими вечерами, конечно же, я взяла отпуск, он растерялся. — Я думаю, потому что когда прежде я или ты читали ему... Он не хотел слушать. Я по наитию, вроде бы увлекательная история для мальчика, выбрала книжку Робин Гуд и его веселые ребята. Кевину понравилось. Он умолял меня перечитывать Робин Гуд снова и снова, пока не заучил целые эпизоды наизусть. Я и теперь не знаю. Увлекся он именно этой историей, потому что она совпала с его состоянием. Ему хватало сил слушать, но он был слишком слаб, чтобы притворяться безразличным, или что-то пленило его воображение. Как многие дети, вовлеченные в самую гущу стремительно развивающейся цивилизации, он, видимо, нашел комфорт в атрибутах, вполне доступных пониманию десятилетнего мальчика, в запряженных лошадьми, телегах, луках и стрелах. Кевин интуитивно оценил антигероя. Вероятно, ему понравилась идея грабить богатых и раздавать награбленные беднякам. Или, как то язвительно заметил тогда, может, он просто будущий демократ. Я никогда не забуду те две недели, и уж точно неизгладимым воспоминанием останется утро, когда Кевин нашел в себе силы выбраться из кровати. Сообщил мне, что оденется сам. и попросил выйти из комнаты. Я подчинилась, пытаясь скрыть разочарование. А когда чуть позже вернулась спросить, что ему хочется на ленч, может, опять похлебку из моллюсков, он раздраженно дернул головой. «Мне все равно», — услышала я пароль его «поколения». «Может, сандвич с сыром на гриле?» «Да мне насрать!» Чтобы не говорили о быстром взрослении детей в наши дни, я содрогаюсь, слыша эти слова о десятилетнего ребенка. Я ретировалась, но успела заметить, что его губы снова кривятся, как прежде. «Я должна радоваться», — сказала я себе. «Ему лучше». «Лучше? Но не по отношению ко мне». Однако его температура не поднялась так высоко, чтобы иссушить семена крохотного, зарождающегося интереса к пеплу. На следующей неделе я увидела, как он сам читает Робин Гуда. А позднее я помогла вам купить его первый лук со стрелами в магазине спортивных товаров и построить мишень на гребне нашего отлога поднимающегося заднего двора. И молилась, чтобы это робкое увлечение нашего первенца Пережило хотя бы подготовительный период Я была за обеими руками Ева 24 февраля